Шёпот. Помнишь меня? Вряд ли. Человеческая память кратка. Хорошо, я сам расскажу тебе свою печальную историю. Помню тот вечер, когда тебе было очень плохо. Какой-то человек обидел тебя, и ты плакала в парке на скамейке, а потом прошептала: "Я тебя ненавижу". Я хорошо запомнил эти слова, ведь они и стали началом моей новой жизни. В тот момент я решил, что отомщу за тебя, чего бы мне это ни стоило. Тогда я был ещё слишком мал и слаб, моих сил не хватило бы на то, чтобы отомстить этому человеку, но твоя ненависть стала моей, и она давала мне силы на то, чтобы идти дальше. Я отправился на поиски твоего обидчика. Я заглядывал в лица людей, врывался в их дома, пугая их детей и животных, я бродил по лесам и полям, городам и деревням, но Никак не мог отыскать того, кто тебя обидел. Я рос и становился сильнее. Люди чувствовали мою мощь и инстинктивно прятали лица и опускали глаза, почувствовав меня рядом. Я смеялся над ними. Они ежились от моего смеха, ведь он был пропитан злобой и жаждой мести. Я видел, как они склоняют передо мной головы, но для меня этого было мало. Ведь я не мог найти того, кто заставил тебя плакать. «Тогда я отправился дальше. Я пересек самые высокие горы. Я видел самую глубокую бездну. Я даже говорил с океаном, и он отвечал мне. Я стал великим, и не было сил в этом мире, способных мне противостоять. Когда я преодолел океан, я снова увидел людей. Да, я убивал их. Убивал без разбора. Я бил их, топил, душил и рвал на куски. Я насытился кровью сполна и напоил ею свою ненависть». Я не знал, был ли среди них тот, кто тебя обидел, но я посчитал, что сотни жизней достойны месть за твои слёзы. Только тогда я успокоился. Я уходил, но люди всё ещё боялись меня. Они чувствовали моё приближение и старались уйти с моего пути. Но я их уже не трогал. Я отомстил. Я возвращался к тебе. Я устал. Мне хотелось покоя. Обогнув земной шар, я снова вернулся к твоему дому. Я долго метался по двору, не решаясь зайти. Я не знал, как ты меня встретишь. Набравшись смелости, я всё же вошёл. Скрипнула дверь, и я снова был рядом с тобой, снова был в твоих лёгких. И ты снова шептала что-то другому человеку, но это были уже другие слова. Я тебя люблю. Теперь я спокоен. Я знаю, что ты счастлива. Теперь мне не нужно убивать людей и сносить их дома. Не нужно переворачивать машины и вырывать с корнями деревья. Теперь я буду другим. Я ветер, рождённый шёпотом, вскормленный ненавистью и ставший ураганом. Сегодня я родился заново и отправился в новое путешествие. Но теперь во мне нет злобы. Благодаря тебе во мне теперь живёт любовь. Я играю с одуванчиками, кручу жернова мельницы, расправляю паруса кораблей и сметаю мусор с крыш домов. Мне нравится быть таким. Спасибо тебе. Теперь я спокоен и счастлив. Быть может, прямо сейчас кто-то из моих братьев заглядывает и в ваши окна. Поэтому перед тем, как выбросить из себя злобу, вспомните, что не каждому шёпоту суждено стать ураганом. Но каждый ураган когда-то был шёпотом.